Демиург, последний вошедший в комнату, поспешил сесть прямо на свободное место. Как правило, он никогда не вел себя так грубо. Можно было легко догадаться, какое у него сейчас настроение. «Так ты можешь объясниться?» Он закрыл глаза и свирепо спросил Альбеда, которая была одной из тех, кто сидел вокруг стола. «Почему ты на это согласилась?» Хотя говорил он ровно, Он едва скрывал свой гнев. Все слышали резкость в голосе. Люди сильнее взволнуются, когда обычно спокойный человек покажет сильные эмоции. Ведь противопоставление будет существенным. Однако сейчас был не тот случай, потому что на лице Демиурга была крайняя тревога. И даже его товарищи никогда раньше не видели его таким. Однако откровенно принимая его враждебности вопрос – Наполненный намерением убийства, Альбеда оставалась обычной собой. «А разве это не решение, владыки? Как можем мы, подчинённые?» «Почему?» Вопрос, столь же острый, как нож, прервала речь Альбеда. «Почему, когда владыка направился в человеческий город, ты так яростно настаивала на том, чтобы его сопровождал страж, а сейчас согласилась его отпустить?» «Ты ведь тоже должна была волноваться за безопасность владыки!» Альбеда кивнула в ответ, и у Демиурга искривилось лицо. «Тогда спрошу снова, почему ты на это согласилась?» Словно вся комната вибрировала от гнева. Это совсем не походило на обычного Демиурга. Кацит медленно повернул голову и обеспокоенно посмотрел на них двоих. «Более того...» «Разве ты не догадалась, что Владыка лгал?» Спросил низким тоном Демиург, подавляя ярость. Когда Альбеда снова кивнула, рот Коцита задвигался и послышался металлический звук. Они двое знали, что такой хруст и пронзительный шум Коцит часто делает, когда у него есть вопросы. Альбеда объяснила. «Некоторое время назад я поведала тебе о том, что сказал мне Владыка». Причину того, почему он пошёл в одиночку. Не находишь это странным? Если судить по умозаключению владыки, разве атаковать волнами не было бы безопасней? Не было бы безопаснее нападать по одному и медленно уменьшить выносливости магию Шалти. Как она и сказала, Кацыт, Даже мы легко придумали такую тактику. Просто невозможно, чтобы владыка её проглядел. Другими словами... Владыка намеренно соврал, чтобы скрыть более великую причину. «Что это за причина?» «Я не знаю. Вот почему я спрашиваю Альбеда: Если ты уже знала это, почему позволила Владыке пойти одному?» «Потому что Владыка несколько дней назад, и Владыка сейчас словно два разных человека». Коса, глядевший на неё Демиург, сейчас чуть приоткрыл глаза с полным замешательством. Говоря Альбеда, продолжить. «Раньше у владыки не было выражения лица мужчины, но, как бы сказать... Хотя я понимаю, что это непочтительно, но тогда он был словно ребёнок, желающий убежать». «Я этого не почувствовал. Может, ты ошиблась?» Демиург посмотрел чуть в сторону. «В направлении кристального монитора. Там было чёткое изображение их мастера, идущего через лес». «Ты так считаешь? Не думаю, что могла неправильно прочесть лицо мужчины, которого люблю». Альбеда тоже перевела взгляд на кристальный монитор. У неё было лицо опьянённой женщины. Это разгневало встревоженного Демиурга. «Тогда какое лицо у него сейчас?» «Сейчас владыка решителен. Как женщина. Наверное, так думать непочтительно». Но зная, что мой любимый мастер желает осуществить такую решимость, я не встану у него на пути. Более того, владыка уже пообещал, что вернется в целости и сохранности. Увидев, что Альбеда больше ничего не собирается говорить, Демиург презрительно и недовольно спросил. «Это слишком нерационально, наивно. Чисто эмоциональное осуждение. Владыка Айнс». Последнее высшее существо, которое здесь осталось. Зная, что его жизнь в опасности, это мы обязаны придумать план, чтобы устранить опасность. Даже если нас будут ругать, даже если мы пожертвуем жизнью, мы должны шагнуть вперед и действовать. Разве не так?» С громким шумом Демиург встал. «Куда это ты собрался?» Голос, который обратился к повернувшемуся спиной Демиургу, Был устрашающе спокоен. Ты ещё спрашиваешь очевидное. Конечно, чтобы послать подчинённых. Услышав ляск металла, Демиург повернул голову и увидел извлечённый клинок. Кацитовый клинок божественного класса. Понятно. И ради этого ты вызвала меня обратно и приказала оставаться здесь, Альбедо. Верно, Демиург. «Седьмой этаж уже заперт моей властью и властью Владыки Айнза. И все твои подчиненные в наших руках. Как думаешь, чьим приказам они подчиняются? Твоим или Владыке? Это ведь и так ясно». «Поистине глупо. Если Владыка из-за этого умрет, как ты собираешься взять ответственность? Владыка Айнз – наш последний объект лояльности!» «Владыка непременно вернется». «Какие у тебя есть доказательства, чтобы это гарантировать?» Демиург резко на нее посмотрел. В этих глазах отсутствовали глазные яблоки. На самом же деле они были без зрачка и радужной оболочки, словно драгоценности, сияющие сквозь многочисленные прорези. «Верить в наших мастеров – это тоже часть наших обязательств, как их творений!» Демиург то открывал, то закрывал рот. И в конце концов плотно закрыл глаза. Потому что он тоже так считал. Все Нип Назарика, абсолютно лояльные к 41 высшему существу, по-разному выражали покорность. И, конечно же, подходы Демиурга и Альбеда отличались. Однако представление о лояльности Альбеда сильно потрясло Демиурга. Но тем не менее он до сих пор волновался и беспокойство не исчезало. Вот почему когда-то они заговорили о наследнике, который нёс бы волю их мастера. Если владыка Айнс исчезнет, как другие высшие существа, кому они, начиная с того дня, должны быть преданы? Мы созданы, чтобы быть им лояльными. Но что, если исчезнет последний из них? Какой смысл тогда существовать? Словно чтобы скрыть эмоции, Демиург грубо свалился на стул даже чуть-чуть не походя на себя обычного. «Если что-нибудь случится с владыкой, ты должна уйти с должности Смотрителя Стражей». «Демиург, ты смеешь говорить Альбеда уйти с должности, которую ей даровали высшие существа? Это оскорбительно!» Альбеда улыбнулась потрясенному Кацыту. «Без проблем. Однако, Демиург, Если Владыка Айнс вернется невредимым, ты послушно последуешь моим приказам, если подобное повторится в будущем. Конечно. Что ж, тогда, Кацит, как думаешь, какие у Владыки шансы на победу? Кацит неохотно высказал свое личное мнение: 30 к 70! У владыки, 30! У Демиурга дернулись плечи. Чтобы кацит! Среди них сильнейший воин сказал нечто столь зловещее. «Невозможно, чтобы Демиург оставил это без внимания». Однако у Альбеда была иная реакция. Она лучезарно улыбнулась, хоть и полностью осознавала обстоятельства. «Неужели? Тогда давай подождем и увидим, как владыка повернет положение в свою пользу и выиграет».